Передумала. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать, может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые берёзовые чащи, ты и земля, и вы, равнин пески, перед этим сумном уходящим я не в силах скрыть своей тоски. Стихи русского поэта Сергея Есенина читала какая-то незнакомая женщина. Её нежный, мягкий голос, доносящийся откуда-то сверху, действовал успокаивающе. В подвальном помещении, освещаемом лишь тускло-бесжизненным светом фонарика, было сумеречно и душно. Есенина сменила Анна Ахматова. Фоном стихотворений была тихая музыка, она напоминала липко усыпляющий сироп, постепенно наполняющий камеру смерти. которы очищенные бились пять сердец, расползаясь по их сознанию приторной массой, а 10 глаз с расширившимися зрачками, не мигая, смотрели в пустоту. Один из подростков, худощавый пареньок со стрижкой каре, вот уже несколько минут нервно вертел в пальцах зажигалку. Каждый раз, когда музыка утихала, его желудок подскакивал куда-то вверх, а в глотке образовался тугой ком. Большой палец руки ложился на колёсико зажигалки. "Это будет очень быстро", вспомнила напутствие своего друга из сети. "Ты даже ничего не почувствуешь". Сидящая рядом с ним девушка с растрёпанными волосами и осунувшимся лицом беззвучно шевелила губами. Её оливчатые глаза были окружены тёмными кругами, по щеке скользнула слезинка, тускло блеснув в голубоватом свете. Мамочка прошептала она, её рука полезла в карман у лёгкой курточки, и через мгновение на её коленях лежал коробок со спичками. Кто-то всхлипнул. Ну где же ты, продолжал кипеть со дельфин. Время продолжало свой неумолимый ход, и с каждой секундой его надежда на то, что девчонка успеет к сроку, стремительно таяла. Не выдержав, он набрал номер Вики. Отвечай, падла, выдохнул он. На третий гудок вызов сбросили, и дельфину стоило немалых усилий, чтобы не швырнуть мобильник в обшарпанную стену больницы. Тварь прорычал он с перекошенным от ярости лицом. Телефон ожил, сообщая о свежем сообщении, и дельфин впирил взор в экран. Это снова была она, и прочитав СМС, дельфин не поверил своим глазам. "Дельфин, я передумала". Жизнь прекрасна, я хочу жить, и я буду счастлива. Бывший уголовник заскрежетал прокуренными зубами. Хочешь жить? Да вот хрен тебе, дорогуша, пропыхтел он, набирая текст ответа. Сзади что-то прошелестело, но дельфин был настолько ослеплён и оглушён своей яростью, что не обратил на странный звук никакого внимания. Тебе кранты, тварь, написал он, нажав на отправку сообщения. Где-то за спиной неожиданно раздался звук колокольчика, очень напоминающий сигнал телефона, когда он принимает СМС. Дельфин непроизвольно обернулся, остолбенев от неожиданности. В нескольких шагах от него стоял адвокат, тот самый Павлов, за которым он буквально пару дней назад вёл слежку. В тёмно-синих джинсах и серой спортивной куртке, в расслабленной позе и с спокойным взглядом С сотовым телефоном в приподнятой руке. Он меньше всего был похож на того самого Павлова, которого он несколько раз сам видел на экране, но он все же узнал его. «Привет, дельфин», — сказал мягко Артем, поворачивая телефон экраном к оцепеневшему мужчине. «И хотя последнее сообщение написал я, считай, что Вика, то есть Луна, тоже так думает. В этот раз ты просчитался? Где она?» Глупо спросил дельфин: "Там, где вы её не найдёте. Кстати, где твоя Mazda? В следующий раз, когда будешь за кем-то следить, хорошо помой её. Грязная машина да ещё бежевого цвета слишком бросается в глаза". Бывший уголовник побогровел, его снова обуяла неконтролируемая злоба. "Сука". Павлов убрал телефон в карман. "Когда я смотрю на тебя, то мне сразу представляется хулиган в песочнице". который получил отпор от более сильного, улыбаясь, сказал он: "И ему ничего не остаётся, как отойти на безопасное расстояние и оттуда в бесильной злобе плеваться. Ну или песком бросаться". "Песочница?" процидил дельфин. "Ну давай, юрист Хренов, посмотрим, на что ты способен". Зачерпнув горсть песка, он с неожиданной проворностью швырнул его в Павлова, как и предлагал сам Павлов. Молниеносная реакция уклончившегося в сторону адвоката уберегла его глаза, а, возможно, и жизнь. Утробно рявкнув, словно цепной пёс, дельфин прыгнул вперёд на соперника, и они покатились по щебёнке, нанося друг другу удары. Впрочем, кулаки дельфина чаще попадали в воздух, и от этого он распылялся ещё больше, в то время как удары Павлова были жалеюще точными, каждый раз достигая своей цели. Наконец Артёму удалось скинуть с себя соперника и двумя короткими хуками успокоить его. Негодяй был повержен изотих. Павлов быстро поднялся на ноги и, глядя на распластанное тело дельфина, набрал номер Соломина. "Юра, внутрь". Мгновение, и тут же не слышно замелькали чёрные тени в защитных шлемах, ринувшись к зияющему входу в больницу.